Глава 12. Ревность. В лесу после дождя размякла земля, и на ней оставались глубокие следы волчьи лапы. Волчица с опущенной головой спустилась к реке и вышла на место, где деревья не мешали выйти на луну, а ветки с листьями больше не скрывали затянутое тучами небо от ее взора. Это не остановило ее, и громкий вой прокатился на десятки миль вокруг, отчего спавшие на деревьях птицы взметнулись ввысь. Тихо к ней подошел вождь. «Кейл, перестань. Луны сегодня даже нет. Зачем ты изводишь себя?» Когда она вернулась в обличие человека, ярость сверкнула в ее взгляде. «Вы лишили меня последнего, что было важно. Бессмертие ничто не значит без него. Прошло три месяца». Неужели за это время они не успели бы вернуться назад вместе с вашим сыном? А если их убили? Они живы. Я всегда чувствую смерть ванполов или людей, которых вернул. Им нужно время. И от того, что ты тут воешь, ничего не изменится. Вы могли отправить ее с Уильямом. Он бродячий, одинокий пес. Зачем вы послали Гаррета? Я чувствую, что-то изменилось в воздухе и всё из-за вашей принцессы». «Не выдумывай, Кейл, они скоро вернутся», — спокойно произнес Анун Касан. «Гаррет — один из самых преданных людей. Он никогда меня не подводил. Твоя ревность безосновательна, уверяю. Девушка смертная, так что нет смысла так злиться». «Почему вы не вернули ее обратно амазонкам?» Ее место в замке, Кейл. Разве не ты мечтала жить при дворе?» И неужели ты не понимаешь, что я просто хочу спасти своего сына? Джоан — моя единственная надежда. Ваш сын смертный. Зачем тащить сюда обычного человека? Рано или поздно он умрет, и вы будете страдать так же, как после смерти Мэг. В конце концов, вы же не собираетесь умирать, чтобы Ванпул перешел к нему. Не бей меня жестокими словами. Они не облегчат твоего отчаяния. Рексен — проводник Ванпулов. В нем живет сила духов. Да, он смертный, но это не значит, что не поможет нам вернуть владыку. Вы столько лет ищете этого владыку, хотя ничего не знаете о нем, Только то, что он умер на этой земле. Почему ваши предки не рассказали, кто он такой? Все, что мне успел перед смертью рассказать отец, я передал вам. Возможно, на этой земле хранятся легенды о владыке но пока никто их не находил. «Вы не там ищете. Обычно легенды хранятся в библиотеках, а не в домах поселений. Я выросла недалеко от священной долины, где священники только и делают, что читают книги, но ни о каком владыке не слышала. а Лишь о наших богах, которым я молилась, пока не попала сюда и усомнилась в их справедливости». «Может, ты права насчет книг, и людям в городе известно гораздо больше» проговорил Анункасан. «Завтра отправляйся на запад, тамошним людям нужна наша помощь. Сегодня, пролетая высоко в небе, я увидел, что в том поселении совсем нет детей на улицах. Очередная хворь напала на несчастных, и без нашей помощи они не справятся». Наутро Анункасан привязал к волчице небольшую сумку со снадобьями и отправил ее в путь. Поселение находилось недалеко от Королевского тракта, Так близко к нему Кейл еще не подходила. Спустя несколько дней она добралась до нужного места и принялась помогать детям с красной сыпью на теле и сильным кашлем. Она отпаивала их водой с несколькими каплями смешанных масел из маленького флакона, обрабатывала мазью сыпь, чтобы она не горела и не чесалась, отчего малютки сразу чувствовали облегчение. Кейл уверяла матерей, что дети обязательно выздоровеют, Их родители благословляли ее и готовы были отдать в дар все, что у них имелось, однако она вежливо отказывалась, твердя о своем предназначении. Когда Кейл вошла в последний дом, больной ребенок спал, и она решила дождаться его пробуждения и заодно отдохнуть самой. Край муха, она услышала доносящиеся из-за двери разговоры. Мать вместе с другой крестьянкой обсуждали болезнь детей и благодарили богов за то, что прислали к ним в поселение целительницу. Кейл не обращала на них внимания, пока до нее не донеслись слова о принцах и принцессах. Она подкралась ближе и прижалась к двери ухом, чтобы лучше слышать. «Да, это правда. По королевскому тракту проезжал принц из Элрога. Говорят, принцесса Джуан вернулась. Ходят слухи, что она пришла с двумя любовниками» а теперь ее собрались выдать за принца. Но какая разница, насколько распущена девка? Лишь бы война не вернулась из-за бесплодной шарлотты. Да-да. А забавляться королевские особы любят, всем известно. Женщина с подругой не переставала перемывать кости господам. Вот скоро пропавшую принцессу в Элрог заберут и опять на тракте будут шествовать на своих конях. Всю дорогу разбили своей конницей а простому Люду теперь на телегах не проехать, особенно после дождя. Земля высохнет, а мы и наши несчастные клячи ноги себе там выкручивать будем, когда торговать зерном поедем». От услышанного у Кейл сжалось сердце. За время отсутствия Гаррета она и так надумала много лишнего, а пара оброненных крестьянкой слов о любовниках быстро заставили ее в это поверить, точнее, подтвердили догадки. Быстро закончив лечить ребенка, она убежала в лес, ни с кем не попрощавшись. Злость переполняла ее. Как Гарретт мог так с ней поступить? Чем она заслужила все это? Даже в вглуж дошли слухи о порочной связи. Не контролируя себя, она превратилась в волка и завыла. «Волк! Здесь волк! Схватите его, пока он не утащил весь наш скот!» кричали крестьяне. Волчица понеслась со всех ног прочь. Погоня прекратилась несколько часов назад, но она не останавливалась. Злость клокотала в ней туманя разум. Не заметив резкий обрыв, волчица упала в вязкую грязь. Кейла смотрелась глазами волка и, увидев свежие следы от сотни копыт, поняла, что находится на королевском тракте. Я уничтожу тебя, Джоан. Ты пожалеешь о том, что выжила после нападения Мато. Она пересекла тракт, двигаясь в противоположную сторону от того места, где ее ждал Анун Касан. Домой она не собиралась. Пока что. В течение следующих десяти дней она искала след, пока в конце концов не вышла к реке и не набрела на место с самым сильным запахом. На другой стороне реки разросся густой лес. Кейл спряталась за деревьями, чтобы одеться. Она подозревала, что за ней могут следить, и не собиралась раскрывать свой секрет. Она вернулась к подозрительному месту с запахом и решилась перейти реку вброд. Она ступила в воду и ощутила под ногами ровную поверхность. Перебравшись на другую сторону реки, она почувствовала себя уверенней. Ее поиски не прошли даром. Из-за деревьев показались силуэты. Несколько амазонок вышли навстречу с мечами наготове. К ней вплотную подошла женщина, похожая на главную, пока остальные окружали чужачку. «Как ты нас нашла?» Глаза женщины горели. «Мы нашли вашу амазонку. Сатирой звать. У нее нет левого глаза, левую руку покрывают огромные шрамы». «Она жива!» — выдохнула Арда — И уже тише спросила, где она? Да, жива. Она в замке. Мы нашли ее в капкане, раненую арбалетным болтом. Когда она очнулась после ранения, рассказала нашему поселению все, что знала про вас: где вы живете, чем занимаетесь. Как выяснилось, она родилась принцессой. Арда недоумевающе посмотрела на девушку, а потом оглянулась убедиться в том, что Амазонки стояли слишком далеко и не слышали их. Всего за минуту незнакомка рассказала то, что могло полностью изменить Ксанфот и пошатнуть лидерство Ксанфы. Она говорила так уверенно и честно, что нельзя было усомниться в ее словах. Будь она мужчиной, Арда сразу бы казнила ее. После ранения и лихорадки Ксанфа уже окрепла, и хотя сильно исхудала, все равно выглядела устрашающе. Арда и еще несколько амазонок все же вернулись в лес на поиски сатиры. Они даже нашли яму, и Арда спрыгнула в нее, чтобы найти хоть что-нибудь, что помогло бы узнать, как сатира выбралась и в какую сторону отправилась. Однако следы указывали лишь на то, что она пыталась выбраться, но у нее ничего не получилось. Все эти дни Арда скучала по ней и уже смирилась с тем, что никогда ее не увидит. Поэтому новость о том, что сатира жива, обрадовала ее. Но как она могла предать их и рассказать о существовании амазонок в поселении, где наверняка живут мужчины? Арда резко изменилась в лице, когда Кейл продолжила. Она не хотела сюда возвращаться, а теперь живет в замке с мужчинами. Это подлое предательство по отношению к амазонкам, а вы ведь были так добры к ней. Она показала мне детское платье, «Это какой-то заговор. Не было при ней никакого платья», — тихо зарычала на нее Арда, но через несколько секунд, словно прозрев, обратилась к амазонкам. «Приведите Эллин ко мне в шатер и оставьте нас втроем». Вскоре напуганную Эллин привели в шатер. Амазонки остались ждать снаружи, не понимая, что происходит. «Эта девушка говорит, что наша сатира показала им платье, доказывающее ее происхождение. Теперь она живет в замке. Скажи, это правда?» Лицо Ксанфы горело. «Меня там не было. Откуда же мне знать?» элен пыталась держаться спокойно. «Я говорила тебе сжечь его. Как оно попало к ней?» В ответ Элен промолчала. «Отвечай мне!» Ксанфа завопила так угрожающе, что даже Кейл испугалась. «Ты единственная, Эллен, кто мог дать ей эту тряпку и рассказать о существовании королевств!» «Я отдала ей его. Больше ничего не сделала». Эллен забила дрожь. «Ты предала меня!» Знаешь, что я делаю с предателями!» Больше Эллен не произнесла ни слова. Арда схватила ее за волосы и вытащила наружу. «Эта женщина — предатель. Это она заставила сатиру сбежать от нас, потому что она не такая, как все мы, неполноценная. Сказала, чтобы сатира искала убежище за пределами реки, что ей не место среди нас. Я всегда знала, что однажды найдется тот, кто захочет избавиться от калеки. А теперь наша несчастная соплеменница в плену у мужчин». Кейл боялась вставить слово, ей стало жаль несчастную женщину, но если бы она заступилась за нее, то пощады можно было не ждать, и смерть грозила бы обеим. Амазонки смотрели на Эллен, не в силах поверить в происходящее. Эта женщина столько лет спасала их, помогала каждой из них. Увидев неуверенность в глазах Ксанфата, Арда взревела — «Если кто-то из вас что-то знает и молчит, то я вскрою ваши секреты, как разрываю глотки варварам. Новый предатель будет казнен самой жестокой смертью. Я посажу ее на цепь без еды и воды. Заставлю страдать и только перед смертью снесу голову». Вперед вышла Норда, желая вступиться. Эллен увидела ужас в ее глазах. Норда обещала ничего не рассказывать, и Эллен понимала, что та сдержит свое слово, но если заступится за нее, то тоже станет предательницей. «Расскажи правду, дитя, все, что ты видела», — попросила Элен. Эллен посмотрела на Норду, которая поняла, что женщина хочет спасти ее. Норда металась, не зная, как помочь Элин и не предать Ксанфу. Но у Эллин не было оправдания содеянному, и единственное, что она могла сделать, — защитить Норду. Норда следила за мной в те дни, но так ничего и не узнала. И я хорошо скрывалась, — произнесла Эллен, а Арда не поверила своим ушам. «Это правда», — продолжила Норда с дрожью в голосе. Я видела, как Эллен ходила к ней ночью. В тот день я хотела остановить сатиру, но она меня не послушала, словно знала о чем то Я не придала этому значения. Мне казалось, все дело в том, что она повзрослела и просто начала проявлять характер. Я не могла даже подумать, что Эллен способна желать кому-то из нас покинуть Ксанфот. Почему ты сразу не рассказала об этом? Арда и правда не понимала, почему самая преданная Амазонка не поведала о случившемся, особенно когда сатиру не нашли. Я ничего не видела, кроме того, что Эллен приходила к ней ночью. «Разве могла я подумать о предательстве?» арды смягчилась. Она поверила словам Норды только потому, что тоже не могла представить того, что Эллен ослушается приказов. Все женщины, попавшие в Ксанфот во взрослом возрасте, знали о запрете рассказывать о жизни за рекой. Сейчас же раскрылось, что Эллин еще и не сожгла то платье, узнать о котором не должен был никто. Элен видела метание Арды но в душе понимала, что предала Ксанфот и их правила. Она прожила долгую мирную жизнь среди амазонок, но незнакомка принесла весть о сатире, живущей в замке. Девушка обрела дом, а значит, она, Эллен, сделала правильно. «Я своими руками спасла эту девчонку, хотя в глубине души надеялась, что она не выживет». «Ей не место среди нас. Она только ослабляла Ксанфот». Эллен кричала так громко, что все услышали ее. «Я настояла, чтобы она отправлялась за вами на охоту, в надежде, что она попадется в варвару или будет казнена за то, что ослушалась Ксанфу и сбежала из лагеря». «Смерть за предательство!» — выкрикнул кто-то. «Остальные подхватили». И уже все девушки обернулись против Элен, забыв обо всем, что она для них сделала. Кейл знала, что все это неправда, но решила благоразумно не вмешиваться. Она понимала, что из-за своей ревности подвергла опасности не только жизнь этой женщины, но и всего поселения. Они тоже скрывались так же, как и она, Гаррет и другие ванпулы. Как бы отреагировала Анун Касан, узнав об этом? Но было уже поздно что-то предпринимать. «Я приговариваю тебя к смерти!» Охваченная яростью, Арда одним ударом снесла голову Эллен. «Предателям не место среди нас! Сжечь тело дотла!» Кейл охватил ужас. В последний раз она видела, как убивают человека в день своей смерти. Словно мечами боль и страх пронзили ее, и по щекам покатились слезы воспоминаний, которые она похоронила 60 лет назад. В солнечный день ее дядя Гарри приехал из Священной долины, чтобы навестить свою сестру и двух племянниц. Поскольку ее отец был торговцем и часто отсутствовал дома вместе со старшим сыном, Любимый дядюшка занимался основной мужской работой. Кейл радовалась его приезду больше всех, потому что он учил ее читать, и она чувствовала себя настоящей принцессой. Так он ее и называл — принцесса Кейл. Они вдвоем сидели за столом, когда она впервые взяла в руку перо, чтобы оставить на пергаменте любимые буквы. Макнув перо в чернила, она взглянула на мать, которая стояла у очага и варила обед. Маленькая сестренка дергала ее за подол платья. Мама, смотри, я смогла написать свое имя. Кейл радовалась, как дитя. Если это поможет тебе скорее найти жениха, я буду гораздо счастливее, отозвалась мать. Кейл любила мать и понимала ее недовольство, тем более молодость медленно убегала. Ей исполнилось уже 24 года, но ее не устраивали женихи, просившие ее руки она все еще надеялась встретить хотя бы лорда вчера мои руки просил мейсон с улыбкой сказала она но я еще не дала ответ мейсон замечательный юноша многие девушки хотели бы оказаться на твоем месте подал голос дядюшка а потом исправил слово которое кейл написала с ошибкой у него в наследстве стадо косый хороший домик наверное мне и правда пора выйти замуж «Вот сегодня и дам ему ответ», — игриво произнесла она, и мама тут же изменилась в лице. «Боги услышали меня», — обрадовалась она и, вынув горячий котелок из огня, поставила на стол. «А ты будешь навещать меня?» — спросила маленькая сестренка. «Ну, конечно», — потрепав ее за щеки, ответила Кейл. Убрав книги со стола, они приступили к обеду, но тут Кейл что-то услышала за окном. «Вы слышали?» Дядя встал из-за стола и хотел было подойти к окну, но внезапно дверь распахнулась, и внутрь забежал, тяжело дыша Мейсон. «Варвары! Нужно бежать! Кейл, скорее! Бросайте все!» прокричал он и схватил ее маленькую сестру, но не успел даже выйти из дома. Внезапно Мейсон начал медленно оседать на пол, выронив маленькую девочку, и Кейл в ужасе застыла. У него во лбу торчал кинжал, вонзенный по самую рукоять. Кейл закричала и, подхватив сестру, закрыла ей глаза. Она не помнила, как к ним в дом забежали несколько незнакомых мужчин, но никогда не забудет лицо матери в тот момент, когда варвары насиловали ее. Ее дядя лежал на полу в неестественной позе и со сломанной шеей. Его безжизненный взгляд был устремлен на любимую племянницу Которой он так хотел помочь. Когда отчаянный крик матери прервался, Кейл увидела, как варвар по окончании ударил ее топором по шее, заставив ее замолчать навек. Орудие практически отделило голову от туловища, и кровь залила комнату как бушующая река. Старая уже обузой будет! глумился над убитой женщиной варвар. Хватайте мелкую и девицу! Когда ее маленькую сестру схватили, собираясь уволочь прочь, Кейл попыталась спасти ее, но получила кулаком под ребра с такой силой, что от удушья перестала сопротивляться. «Ты что, самая умная? Я сейчас научу, как надо себя вести». Варвар навис над ней, брызжа слюнями. Кейл хорошо помнила, как ее насиловали в собственном доме. Именно там она и умерла от внутреннего кровотечения. Учитывая случившееся, Кейл бы никогда не пожелала вернуться в этот мир, но Анункасан подарил ей шанс на новую жизнь. Долгие годы она сторонилась всех, жила в одиночестве и ненавидела себя за то, что только ей одной удалось спастись. Иногда она сбегала, чтобы издалека посмотреть на отца, который после возвращения больше никогда не покидал дом. Ее брат смог завести семью, и помог восстановить разрушенное после нашествия варваров поселение. Когда отец и брат умерли, она продолжила присматривать за племянниками, пока в один день Гарретт не отправился за ней, чтобы понять, куда она уходит. Кейл думала, что никогда не простит мужчин за то, что некоторые их представители ворвались в дом и убили почти всю ее семью. В течение многих лет Гарретт пытался привить ей любовь к жизни. Он чувствовал, что Кейл нуждается в поддержке. Открыто жалел ее, как будто видел в этом свое предназначение. В конце концов, Кейл открыла ему свое сердце. Она страдала долгих 50 лет и только благодаря ему смогла забыть случившееся с ней. Гаррет оказался единственным человеком, которого она действительно полюбила, которому доверяла, но сейчас его не было рядом и Кейл, вспылив, наделала глупостей. Норда вернула ее в реальность, встав прямо перед ней. «Кто ты такая?» — спросила она. «Кейл. Меня зовут Кейл», — пролепетала она, едва сдерживая слезы. «Сатира жива?» «Да, она сейчас в замке». «Однажды ты поплатишься за это», — огрызнулась Норда, а потом ушла, оставив ее одну. Кейл боялась возвращаться домой. Гаррета она не вернула, но практически своими руками убила невинную женщину. Здесь оставаться тоже было нельзя, поэтому она медленно побрела к реке. Внезапно Арда окликнула ее, и Кейл подняла голову. «Покажи мне, в какой стороне она сейчас находится». «Она в Медеусе», — ответила Кейл. «Это на север по тракту». Но ее скоро увезут в Возможно, успеете до отъезда. Вы вернете ее сюда. Я должна ее казнить. Она предательница. Но если ее удерживают там насильно, я должна помочь ей выбраться и привести сюда. Здесь ее настоящий дом. Она амазонка и всегда ею будет. Кейл кивнула и снова развернулась к реке. Ты же понимаешь, что я должна убить и тебя. — вдогонку крикнула Арда. «Мне все равно», — сказала Кейл и, оглянувшись, заметила, что Арда стоит с мечом в руках. «Сегодня я дарую тебе свободу за то, что ты не испугалась и рассказала мне правду». Она убрала меч в ножны и развернулась в сторону Ксанфота. «А теперь убирайся отсюда и никому ни слова. Убеди своих людей, что амазонок не существует». Либо мы найдем тебя и вырежем всех твоих родных. «У меня нет больше никого», — прошептала она, но Арда уже не услышала. Кейл посмотрела ей вслед. «Что же я наделала?» Арда собрала совет вокруг огня, и все начали бурно обсуждать прошедший день. Некоторые говорили, что незнакомки нельзя доверять и просто так отпускать ее. Другие кричали о том, что Эллин сама призналась в своих злодеяниях. Ксанфа не слушала их, но в какой-то момент, устав от непрерывных споров, приказала всем замолчать. «Я отправлюсь за ней одна», — сказала Арда. «В большом поселении среди варваров в нескольких амазонах будет легче обнаружить. Я буду маскироваться и прятаться, чтобы меня не заметили. Ей нужна моя помощь. «Если ее еще не убили, конечно, я вернусь домой с ней. Норда, ты останешься здесь и будешь заменять меня». Норда молча кивнула, даже не посмотрев в глаза Ксанфе, но та была слишком озабочена мыслями, как вызволить сатиру. Арда по-прежнему не верила в то, что сатира не хотела вернуться к ним. Она выросла здесь, в Ксанфате, а в людском мире все будут дразнить ее из-за изуродованного тела. Даже Эллен не смирилась с ее увечьями, раз поступила так, как поступила. Арда подумала, что сатира захочет вернуться домой, как только увидит ее. Когда одна из девушек заговорила о том, что сатира должна лечь под нож к Санфы, поскольку рассказала незнакомке о их поселении, Арда перебила их. «Ее заставили. Она не могла предать нас. Вы представляете, каким пыткам ее подвергли варвары? Это только доказывает то, что мы должны ей помочь. Но та девушка пришла сюда по своей воле и не выглядит измученной. Может, нам стоит найти себе новый дом, пока не пришли другие? «Молчать!» — выкрикнула Арда. «Эту девушку заставили выманить нас всех отсюда. Прямо в лапы варварам. Хотите бежать? Вы умрете там». Норда заметила, что Ксанфа одержима желанием вернуть сатиру, но в душе надеялась, что она не вернется из этого похода. Правда, так и рвалась с ее уст, но умирать Норда еще не собиралась. Поэтому она старалась держать себя в руках в ожидании, когда Ксанфа уедет. Однако кто-то снова начал отговаривать Арду от глупой затеи. «Я бы никогда не бросила вас в плену. Разве могу я спать спокойно, зная, что одна из вас страдает, мечтая вернуться домой?» В ответ раздался одобрительный гул. Все амазонки согласились с тем, что она должна отправиться спасать сатиру. Норда была уверена, что этот поход бесполезен. Если бы она оказалась на месте сатиры, наверное, вряд ли бы снова вернулась в это место. Но сбежать за нормальной жизнью и снова предать к Санфу она не посмела, поэтому смирилась со своей судьбой. Тем более Ксанфат будет находиться под ее управлением недели, а то и месяцы. На рассвете Арда отправилась в путь. Ей подготовили вьючную лошадь, которая по дороге назад будет служить сатире. Вместо двух мечей Ксанфа взяла целых пять, а также три лука с полными колчанами стрел и несколько кинжалов, которые спрятала на теле под плащом. Она прихватила с собой пару плащей с капюшонами, чтобы они помогли скрыться в толпе. Арда пересекла реку и, даже не обернувшись, ускакала на север. Она и сама осознавала безумство своего поступка, но была убеждена, что сатира вернется. А если откажется, то тогда у нее не будет выбора, и Арда казнит ее.